Глава 36. В Рим. По дороге в Рим хастинговые корабли огибают берега Испании и Лузитании. Примечание. Лузитания — древнее название Португалии. Ветер то и дело доносит незнакомые, волнующие запахи. Вокруг городов и селений тянутся бесконечные сады с неведомыми сказочными плодами. Здешние жители... Выращивают много винограда. Из него делают хмельной напиток вино, которое викинги любят, может быть, даже больше своей медовой браги. Впрочем, не все жители делают вино. Смуглым худощавым мавром их бог пить вино запрещает. Кугша уже успел отведать винограда, персиков и апельсинов, а кислого лимона одолеть не смог и зашел слюной. Зато пахнет лимон, пожалуй, слаще всех остальных плодов. Кукша смотрит на проплывающие мимо берега и с упоением нюхает большой желтый лимон. По склонам холмов виднеются оливковые рощи. Из плодов оливок давит вкусное оливковое масло. А на вид дерева самое обыкновенное, на ракиту похоже. Повсюду, близ берегов, легонько колышут огромными длинными листьями диковинные деревья, пальмы. Блаженная земля. В такой земле жить и умирать не надо. Не захочешь ни в Вальгалу к мурманскому Одину, ни к славянскому сварогу на небо. Вода в здешнем море и та особенная. Она радостно переливается на солнце голубым и зеленым цветом, невиданным на севере. А до чего тепла, хоть целый день не вылезай. Кукша вспоминает, как на родине он докупывался в реке до того, что слова сказать не мог. Зубы, бывало, лязгуют, того, гляди, язык себе отхватишь. Прекрасны здешние города и селения, утопающие в зелени садов. Затейливые башенки, светелки, крылечки, и всюду что-то резное, что-то плетеное, точно кружева. Постройки большей частью каменные, добротные. Однако, кто побывает здесь после посещения хастинговой дружины, тот не узнает цветущих городов и селений. От них остаются только закопченные камни. Нападая, викинги по обыкновению забирают добро и убивают всех, кто не успел убежать, разве что иной раз берут в плен молодых красивых женщин, на которых всегда спрос у работорговцев. Забрав то, что им приглянется, воины поджигают все прочее. Грабят воины ради добычи, а убивают и жгут ради славы. Разорить город дотла считается большим подвигом, и чем больше город, тем больше подвиг. Зимой на пирах они будут хвастать друг перед другом. «Мы разорили такой-то город, а мы сожгли такой-то». Впрочем, и во время плавания тоже немало можно узнать о подвигах, а иной раз случается услышать и о неудаче. Кукша глядит, как вдали медленно уплывают назад диковинные пальмы, и слушает рассказ бывалого Тюра. «С той поры минуло уже полтора десятка лет. Вот так же приплыли мы в эту благословенную страну на многих кораблях. Сколько мы тут разорили городов-доселений, и не упомнить. Назову три славных города — Кадис, Лиссабон и Севилью. Лиссабон с Кадисом у моря стоят, а чтобы захватить Севилью, пришлось по реке подняться». Хорошая река, большая. Гваделквивир называется. Уж сколько мы там добра взяли и не счесть. Боялись, корабли потонут. Пришлось часть добычи за борт выбросить. Словом, сперва все шло лучше некуда. Однако судьба не меч, в руки не возьмешь. Собирают проклятые мавры войско несметное, и кораблей, видимо, невидимо. Тюр вздыхает. Много наших кораблей тут погибло. Много храбрых воинов покоится на дне этого ласкового моря. А еще больше взяли в плен и после повесили в Севилье на пальмах. Вот на таких, как эти. И Тюр кивает в сторону пальм, что горделиво колышут на берегу своими листьями. Кукша представляет себе, как на каждом из этих деревьев, под огромными листьями, висит по нескольку викингов в шлемах и кольчугах. А Тюр продолжает. Говорили мавры, будто 200 отрубленных голов, в том числе и голову нашего предводителя, послал эмир Абдар Рахман, их конунг, в другую страну, где конунгом сидел его приятель. Вот, дескать, полюбуйся, уничтожил наш Господь Аллах свирепых северных пришельцев за их злодеяние. А несколько человек, в том числе и меня, мавры пощадили. Вернули нам один корабль и велели плыть к своим». Рассказать все, как было. Насколько мне известно, впервые с тех пор появляются здесь наши корабли. Мавры-то, небось, думали, что навек нам сюда дорогу заказали. Как бы не так. Однако морской конунг Хастинг, видимо, держит все же в голове урок, полученный мурманами полтора десятка лет тому назад. Не слишком задерживается в этом изобильном солнечном краю. Ведь если Хастинга постигнет участь незадачливых предшественников, то его мечту, разграбить Рим, осуществит кто-то другой. Впрочем, викинги не обходят страной юг Испании, Марокко и Болиарские острова. Всюду они сеют смерть и разорение. Добравшись до устья Роны, викинги поднимаются по ней далеко вглубь Франции. После этого они некоторое время плывут по морю, никого не трогая, и, найдя удобную бухту, останавливаются на зимовку. Викинги договариваются с местными жителями сохранять мир и торговать. До весны они живут в свое удовольствие, проводя время в пирах и забавах, а весной снова пускаются в путь дальше на восток. Красные паруса мурманских кораблей полощутся над лазурными водами Лигурийского моря. Слева от кораблей проплывают берега прекрасной Италии. Позади дымятся ограбленные города и селения — Впереди викингов ждут новые подвиги и новые сокровища. Говорят, здесь уже рукой подать до Рима, «вечного города», как его называют. «Посмотрим, так ли уж он вечен», — с усмешкой говорит Хастинг, вглядываясь в голубоватую дымку, в которой тонут очертания дальних берегов. Ему не терпится совершить главный подвиг своей жизни. Рагнар кожаные штаны сжег Париж, и многие другие города Франкской империи. Спору нет, это славные подвиги. Однако если он, Хастинг, разграбит и разорит Рим, его деяние навсегда останется в памяти людей, как величайший подвиг всех времен. Местные жители, которых по дороге расспрашивает Хастинг, говорят, что Рим узнать нетрудно. Это самый большой и прекрасный город на свете. Они уверяют, что Рим ни с чем не спутаешь, как только Хастинг увидит Рим, он сам это сразу поймет. В одно прекрасное утро викинги огибают гористый мыс, далеко выдающийся в море, и попадают в обширный залив. В глубине залива — устья реки. Входя в реку, викинги обнаруживают, что на левом берегу, чуть повыше устья, стоит большой красивый город. Издали кажется, что он сплошь состоит из беломраморных дворцов, храмов и пышных садов. Викинги, как зачарованные, глядят на открывшееся их глазам великолепие. "Это Рим", произносит Хастинг сдавленным от волнения голосом.